Глава сорок пятая. А я что? Я вообще-то отвечала дюшке, которая вдруг заявила, что старые пердуны из-за полного слияния с телами дуалов утеряли связь с реальностью и стали просто еще одним органом. Но вот она... Она уникальная, умная, красивая и может хоть сто раз почковаться. Но не будет, потому что еще несовершеннолетняя. «Милая», — протянул Терон, отодвигая в сторону тарелку, «о чем ты?» «Ни о чём». Я, наоборот, тарелку к себе подвинула и начала усердно пилить вилкой яичницу. Я говорю, что никто не знает, как жизнь сложится. Зато Рокси явно догадалась, глаза её засияли пониманием. Она расцвела и защебетала, накладывая градису на тарелку ещё одну порцию. «Ты кушай, кушай. Только я так яйца готовлю. Меня матушка научила, чтобы желток сверху прихватило а внутри был жидкий. И травки специальные». «Хлебушка ещё отрезать? Чайку? Успокоительного? Или, наоборот, возбуждающего?» Градис смотрел на неё с видом обречённого на казнь мученика, но бутерброд взял и на чай успокоительный согласился. Заявил, что с такой женой ему надо успокоительное внутривенно принимать, но при этом глаза его смеялись. «Божечки-кошечки, неужели он может быть нормальным? Ну, хотя бы относительно!» Терон, видно, подумал о том же, потому что ехидно усмехнулся и заявил, никому не обращаясь. «Хороший метод менять характер, лишать тьмы». «Близкая смерть настраивает на философские мысли», — тут же отреагировал Градис. «Но это не помешает мне помочь тебе отправиться в хаос, если ты не заткнёшься». Терон снисходительно покосился на блондину, но тему сменил. «Итак, вчера я кое-что узнал». У меня сердце ёкнуло и ускакало в желудок. Муж покосился на меня с улыбкой, но, к счастью, быстро исправился. Мы узнали. Перед прорывами в городе недолго жил худой невысокий юноша, который иногда ездит проведать престарелую бабушку. «Очень внимательный и заботливый юноша», — писклявым голосом передразнил он кого-то. «И такое больной, представляете? У него кожа на солнце реагирует. Покрывается красными пятнами». «Бедняжке приходится носить плащ, из-за этого он даже не может найти себе девушку. Хотя приличный молодой человек. Очень». «Ага, приличный», — буркнула Рокси и взяла хныкающую Аришу на руки. «Подгузник надо сменить, вы доедаете, я быстро». Подруга ушла, Градис проводил её задумчивым взглядом и поднялся следом. «Проконтролирую бестолковку». Мы с Тероном молча смотрели ему в спину. Я слегка ошарашена. Муж с пониманием. «Это у нас на уровне инстинктов, похоже на истинную пару, как её описывают в ваших сказаниях», повернулся ко мне серьёзный муж. «Дети для дуала — самое важное в жизни. Аград принял эту девочку как свою. Он теперь за неё любому глотку перережет. И ради неё примет твою подругу». «Да, ну, так не бывает». «Когда я говорил, что после рождения ребёнка пара никогда не расстанется, я не лгал. Поэтому... Поэтому к рождению детей мы относимся очень серьёзно. Это заложено в нашей природе — оставить после себя сильную кровь. Если бы не это...» Он печально покачал головой. «Мы бы вымерли. Наша раса слишком немногочисленная, чтобы создавать конкуренцию людям». «Даже во времена расцвета нас было всего три тысячи дуалов. Боюсь, мироздание просто не выдержало бы больше», — пошутил он. Но это несправедливо. Попыталась я донести до Терона свои сбивчивые мысли. «А как же пожить для себя, насладиться мужчиной, которого любишь? Побыть просто друг с другом, без третьего? Нет-нет, не смотри на меня так. Я люблю детей, но мне всего двадцать лет. Я хочу учиться, путешествовать». Для этого не стоит проходить обряд единения. Брачный, по-вашему. Живи, наслаждайся, занимайся сексом. Хочешь сказать, что только в браке рождается ребёнок? Тырон кивнул. Это какой-то ритуал прохождения через арку? Опять кивок. И что нам теперь делать? Я не готова становиться матерью. Я прислушалась к себе. Да, Аришка вызывала во мне умиление, но не более. Хороший, беспроблемный ребёнок симпатичная, улыбчивая, миленькая, и всё. Никакого желания завести такого же. «Я не Рокси», — добавила тихо. «Я это заметил», — улыбнулся Терон. «Никс, я ведь тебя не тороплю. У нас с тобой случилось всё слишком быстро. Но я хотел, чтобы ты знала, поэтому и рассказал. Спасибо». И ещё, он лукаво улыбнулся, и моё бедное сердечко поскакало в розовые облака. «Почему ты решила, что ребёнок будет мешать исполняться твоим мечтам?» «Ну как же?» Растерялась я немного. «Мне отлично помнилась наша соседка с тремя детьми. Она вечно куда-то бежала с орущим младенцем на руках, с лохматой головой, синяками под глазами от недосыпа и наспех надетыми трениками. И дети у неё всегда были с пунцовыми, отдяты за щеками. Так ребёнку надо будет всё свободное время уделять». «Няня, учителя, гувернёры и любящий отец помогут тебе справиться с этими напастями», — рассмеялся Терон. «Никс, у нас ведь есть тьма, она присмотрит. Путешествия, учёба, встречи с друзьями. Дети не помеха, поверь мне. Всё зависит от желаний самого человека». «Наверное, он прав. Но с этой мыслью мне нужно пожить некоторое время. А сейчас приглашаю тебя на свидание». только не шопинг Сразу же подняла руки я. Нет. Загадочно улыбнулся муж и подал мне руку. Я приготовил для тебя сюрприз. Вау, люблю сюрприза. Терон открыл портал прямо со двора, благо тот был закрыт от любопытных взглядов высокой живой изгородью. Ты мне доверяешь? Я смотрела на протянутую руку и улыбалась. Да, я ему доверяю. Поэтому смело вложила ладонь в ладонь и в предвкушении замерла. Чувствовала, что меня ждёт что-то необычное. Последний сюрприз мне делала Рокси на прошлый день рождения. Она сумела раздобыть картошку и нажарила целую сковороду. С зелёным луком и кислым молоком. Вкуснее ничего не ела. Чего ты на меня так смотришь? Терон вдруг сделал шаг вперёд и крепко меня обнял. «Прости, прости меня, сатья «Да ладно, я ведь не из-за этого, просто...» Просто это действительно был настоящий сюрприз, понимаешь? Это была просто жареная картошка, Никс. Он отвёл в сторону прядь моих волос и нежно провёл кончиками пальцев по щеке. Тебе столько пришлось пережить по моей вине. Ты не виноват. Я не могла отвести взгляд от глаз, залитых тьмой. Я проекция настоящей Никс Этери. Слепок с неё. Я — это она, но в другом измерении. Меня притянула сюда родовая магия. А меня притянула ты. Он нежно поцеловал меня в висок. А теперь закрой глаза. Сердце замерло от пьянящего чувства предвкушения сказки. Это как в новогоднюю ночь, когда бежишь после боя курантов вытаскивать из-под ёлки подарки. Шаг, и в лицо подуло тёплым ветром, который пах розами и йодом. Терон встал позади, обнимая меня за талию и прижимая к себе. «Открывай». «Мамочки!» Я непроизвольно попятилась, но меня крепко держали, и страх исчез так же быстро, как появился. Мы стояли на самом краю обрыва, а под нами расстилалось море. Или океан. Не знаю, я никогда не видела ни то, ни другое. Небо на горизонте таинственно темнело, но звезд не было видно. Другой часовой пояс. «Смотри», — шепнул Терон, касаясь губами моего уха. От его губ по телу прокатилась дрожь, и я на мгновение прикрыла глаза, а когда их открыла... Над морем вспыхнула яркая ослепляющая вспышка, и появилось солнце. Красно-желтый огонь залил воду на горизонте и стремительно потек в нашу сторону. Это было завораживающее зрелище, волшебное, и настолько прекрасное, что казалось трудно поверить в реальность происходящего. Держись. «За что?» — хотела я спросить, но не успела и рта открыть. Как-то прыгнул, увлекая меня в пропасть. Хотела завизжать, но горло перехватило спазмами, зато в голове радостно заорала Дю. Над нами появилась тени и спустя мгновение я поняла, что это огромные крылья. Взмах. И мы поднялись выше. Ещё взмах. Ещё. Вверх, к самому солнцу. «Мы летим?» пискнула я, цепляясь за обнимающие мою талию руки. уж точно не падаем", со смешком ответил муж. "Боишься?" "Шутишь, да я на американских горках выросла. Еха!" зарыла я в торе своей внутренней тьме. Всплеск адреналина вызвал волну бесшабашного возбуждения. Я ни на мгновение не допустила мысль, что Терон меня уронит. Просто крепко держалась за его руки и орала от избытка чувств и даже не сразу заметила, что под нами, а когда увидела, мы уже начали снижаться. «Тер, это было! Это было! У меня не хватает слов, чтобы описать, как круто это было!» успела крикнуть, прежде чем многие коснулись земли. Лёгкие объятия, и вот я уже стою лицом к мужу. Он успел сменить облик и улыбался, глядя на меня сверху. И я первая потянулась за поцелуем. «Заслужил!» Мы целовались и целовались, и я даже набралась смелости и проявила немножко инициатива, за что была вознаграждена тихим стоном. Я никогда не подозревала. Оказывается, если провести языком по губам мужа, а потом слегка прикусить, это так возбуждает. «Надеюсь, я не безнадёжна и хорошо учусь», шепнула со смешком, чтобы скрыть смущение. «Вдруг ему не понравилось или ещё решит, что я и раньше так делала». «Тебе нужно быть смелее и увереннее, сатья моя», — улыбнулся Тер. «Поверь моему опыту, ты великолепна. И умение здесь совсем ни при чём. И большой у тебя опыт. На 250 лет больше, чем у тебя», — рассмеялся он, но взгляд был напряжённый. «Боится, что я посчитаю его стариком? Да у меня в голове не укладывается, ведь этот молодой мужчина старше меня на два столетия, и вообще». Рокси утверждает, что опытный мужчина не такой уж плохой вариант. я уж точно лучшим невинного маменькиного сынка. «Надеюсь, ты не будешь сравнивать, а поверишь ей на слово?» «Ну, не знаю», — протянула я и отскочила. Но была поймана, и мне несколько минут еще раз доказывали, что опыт — сила. Мы опустились на небольшом островке по песчаному берегу. Нас ждала расстеленная циновка с разбросанными цветными подушками и корзина с крышкой. Терон усадил меня на подушке и с видом фокусника начал извлекать из корзины столовые приборы, бутылки с напитками и упакованные в сутки закуски — бутерброды, фрукты, колбасы, конфеты. «Мы же только позавтракали». «Крылья требуют много энергии», — пояснил Тер. «Да и что за свидание без пикника?» «Отличное свидание». А потом он кормил меня маленькими бутербродами с икрой и креветками, и я даже не спрашивала, откуда он их взял. Потому что каждый раз сердце сладко замирало, и мысли с головы исчезали напрочь. Мы болтали, смеялись и целовались. Много целовались. И мне это безумно нравилось. А когда солнце перевалило за середину неба, вернулись домой, так и вошли в дом, держась за руки. «Наконец-то!» Встретил у нас сердитый голос Командора